Глава 13 Солнце медленно погружалось за горизонт, окрашивая небо в багровые тона. Длинные тени от крепостных стен ложились на землю, будто предвестники надвигающейся тьмы. Ветер, налетевший с гор, трепал знамена родово-илонских, развивающиеся над укреплениями. Мои войска, собранные для обороны, заняли позиции вдоль стен. Рядом со мной стояли графы Шенк и Рихтер.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 но главная острия так и самое мощная было направлена именно сюда, на участок стены где находился я. Это был самый уязвимый участок обороны. стрийцы видимо решили, что смогут прорваться именно в этом месте. здесь мы встретим их здесь, произнес я твердо. Сскала нахмурившись подошел ко мне. ты дур начал он понизив голос. Этот участок будет самым опасным. «Ты уверен, что хочешь лично участвовать в этой битве?» «Остро-венгры бросили сюда все свои силы. Элитные подразделения, тяжелая техника, одаренные высшего ранга. Ты – ценный человек. Ты нужен Лихтенштейну. Не стоит зря рисковать». Я, не отрывая взгляда от приближающихся войск, покачал головой. «Именно поэтому я должен быть здесь, дядя Кирь. Это будет не просто битва. Многие могут не дожить до рассвета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 Женщины, объединившись, организовывали пункты первой помощи в подвалах домов и школах. Они собирали медикаменты, бинты, воду, все, что могло пригодиться для оказания первой помощи раненым. Но что-то омрачало эту картину всеобщего единства. Я стиснул зубы, вспоминая донесения о жертвах теней. Все это было в результатом предательской политики Бабшильда, который допустил врага так близко к сердцу княжества. Он заигрался в политику, пытаясь удержать власть любой ценой, и позволил Лихтенштейну оказаться на грани катастрофы. «Этот вопрос придётся решать радикально», – пробормотал я, глядя на закатное солнце, которое, словно капля крови, медленно стекало за горизонт. «Но сначала...» Я повернулся к своим войскам, выпрямляясь во весь рост. Мой твёрдый взгляд скользил по лицам гвардейцев. Я видел в их глазах не страх – а готовность сражаться, защищать свой дом, свои семьи, свое будущее. «Но сначала мы должны выстоять!» Мой голос разнесся над стенами, как звон боевого колокла. «Мы – последняя надежда нашего княжества. неважно что враг превосходит нас числом. неважно что у него танки и машины, от которых содрогается земля. Мы знаем, за что сражаемся, и знаем, ради чего готовы умереть». Я сделал шаг вперед. «Помните!» что позади остались наши матери и отцы, братья и сёстры, дети, которые верят в нас. Противник думает, что мы слабые и сломлены, но они ошибаются. Сегодня мы покажем им, что такое единство. Пусть их тысячи, но каждый из нас стоит десятерых. Пусть у них техника, но у нас есть воля и решимость. Пусть они считают нас обречёнными, но это станет их последней ошибкой. Я почувствовал, как мои слова зажгли огонь в сердцах солдат.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 Генерал, не отрывая взгляда от карты, кивнул. «Докладывайте, майор!» «По нашим данным, Рихтенштейн значительно усилил оборону. Они построили новые доты и установили системы ПО. Кроме того, ответственный за постройку укреплений Теодор Вавилонский заключил союз с несколькими влиятельными родами Рихтенштейна. И что самое важное...» «Майор сделал паузу, собираясь с мыслями. «Он нанял наемников».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 Он достал бинокль и, прищурившись, внимательно осмотрел позиции противника. На стенах действительно было много людей. Они светились, готовили орудия, укрепляли бойницы. «Пафосные, однако, эти лихтенштейнцы!» — со смешкой произнес Браун, опуская бинокль. «Думают, что стены их спасут, глупцы!» Он повернулся к адъютанту и отдал приказ.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 пожелавших примкнуть к нам в битве за княжество. Австрийцы атаковали со всей мощью, используя все доступные средства. Танки шли напролом, бронетранспортеры везли десант к стенам, артиллерия, не жалея снарядов, поливала нас огнем. Одаренные применяли различные техники, пытаясь разрушить наше укрепление, но мы держались. Я направил свою энергию в землю, создавая перед войсками противника глубокие рвы и непроходимые завалы.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 Они продолжали атаковать, волна за волной, пытаясь прорваться к стенам. Время тянулось бесконечно долго. Каждая минута казалась вечностью. Битва, начавшись на закате, продолжалась уже больше двадцати часов. Мои люди были измотаны. Боеприпасы заканчивались. Враг тоже нес потери, но их было слишком много. Они продолжали атаковать. Наконец, когда солнце в очередной раз окончательно скрылось за горизонтом, а небо окрасилось в тёмно-синий цвет, враг дрогнул. Их атаки стали менее яростными, а ряды реже. Казалось, враг вот-вот обратится в бегство, и кто-то из гвардейцев уже радостно ликовал, предчувствуя скорую победу. Я бросил взгляд на поле боя, мусейные обломками техники и телами павших. Вокруг царил хаос. Дым от горящей техники застилал небо. И тут я увидел их».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 И я был прав. Вражеские танки, пытаясь выехать из песчаных ловушек, беспомощно буксовали. Их гусеницы зарывались в песок, двигатели глохли. Бронетранспортеры тоже не могли двигаться. Песок забил двигатели, заклинил механизмы, превратив мощные боевые машины в бесполезные куски металла. «Ну что, ребята?» — крикнул я в рацию, обращаясь к своим людям. «Теперь наш черед. Помеселитесь как следует!»